Глава пятнадцатая. Драка. Ну и молодежь пошла. Ты ему в морду, а он сразу в драку. Тормози, подруга. Остановил меня не блондинистый чистокровка, а фамильяр. Тут такой фон желчи. Лучше сразу с подобными этому разбираться. А может... Нет, останавливайся. Тут явно у парнишки накипело. Не пойму почему, но ты ему не нравишься. И нравишься одновременно. Странный, ушастый, еще и чумазый. Или это у него загар? Знаешь, в мое время таких носорорий не было. Надо бы в библиотеке ночь провести. А у тебя крутой. Напитываю знаниями вмиг. Э, хотя нет. Это у Фури библиотеки были с... Аттрактивным хранением. У этого титановского сбора все может оказаться не так радостно, как они бы этого хотели паршивцы. Не ругайся. У меня уши чуть в трубочку не свернулись, пока я оборачивалась и наблюдала приближение брата Делинария. Он дроу, насколько я поняла. Чистокровный. Некромант. С таким лучше не ссориться. Тем более, что противопоставить пятикурснику-некроманту мне нечего. Соберись и забудь, наконец, о титанах. Их давно бумеранг кармы догнал. Те, что остались, хлипкие отголоски, был их перворожденных Ису. И слава Богу, кстати. Насколько мифология бывает неточна, но встретиться с истинными богами второго поколения я бы не хотела, даже если бы представилась такая возможность. «Да ну их!» Фыркнула жала. «А об этом темнокожим не переживай даже. Вздумает сделать гадость, я ему такую науку покажу, вмиг забудет, как ты выглядишь». Даже в сторону твою смотреть будет бояться. Честно? Мне слабо в это верилось. Брат Делинария выглядел мощно, несмотря на то, что учился на факультете некромантов, а не боевиков. Что понравишься одновременно и не нравишься – вообще отдельная тема. Губы некромантов были плотно сжаты, а без того кошмарного красного цвета глаз наводили ужасом своим прищуром. Получившиеся щелки блестели алым так, что фантазия рисовала кровавые слезы. И самое интересное, у меня. А что, вот пообщаюсь с такой нездоровой злостью в чистом виде, может и пар из ушей повалить. Такого не бывает. Сомнение протянул фамильяр, одним этим заставляя меня вздрогнуть. Доброе утро. Не отказала себе вежливости, дергано улыбнувшись. Как по мне, стоило парню остановиться в метре от меня. Вы ко мне обращаетесь? пространственной магией пользоваться запрещено сурово свел брови парень даже в свои двадцать три выглядел взрослым мужиком наверняка не нашла ничего лучше как согласиться потому что ничего из сказанного дроу не поняла и оружие в ними запрещено наседал на меня с запретами некроман упирая руки в бедра наказание исключения вот ребятам теперь интересно Как ты умудрилась нарушить сразу два правила Академии, но до сих пор стоишь тут. Ха, с таким любопытством тебе к мару надо. Эй, так ему ответь. Умись, не нужны мне склоки, да еще и с выпускником. Смотри, как ребята ему в рот заглядывают. Также позволь тебе напомнить, второй мой профиль, спасибо папочке, некромантия. Зачем плевать в колодец, который потом может оказаться. «А прикинь, тебе этого Чумазова в репетиторы назначат?» «Сплюнь, балбес!» «Долго ждать? Или ты тугоухая? В чем дело?» Голос Делинария за спиной окрылил бы, да полукровка с боевого гаркнул так, что я подскочила от испуга, а вся признательность бросилась в кровь в виде адреналина. Сердце чуть не выскочило. Дроу скривился еще сильнее, когда полувампир-полутемный эльф Обнял меня за плечи и немного задвинул за свою спину. «Какие-то проблемы у тебя? Ты – моя проблема. Оказатель, обязательно надо совать нос туда, куда тебя никто не звал. Тебя вообще кто-нибудь зовет, полукровка? Или ты взял моду сам приходить?» «Да...» – пропела мысленно. «Мир другой, а мальчики как были, так остаются мальчиками». Интересный же. Ничего интересного в разворачивающейся перебранке я найти не смогла. Оценила только степень хлестких язвительных фраз и тонкость подколов, которыми оперировали родственники. Стараясь задеть друг друга побольнее, а в остальном обычная петушиная история. Когда температура между этими двумя ощутимо повысилась, на плечо мне легла рука третьего родственничка, а именно Мавсия. Пусть с другой ветки семейного древа Но Энер тоже приходился делинарию кузеном, кузенам, насколько я поняла из разговоров ребят. Дриен отстранил меня немного нервную, с дергущимся веком, подальше от мальчишек, уже разговаривающих на повышенных тонах, и тихо пояснил: Не принимай на свой счет, ты всего лишь маленькая пищенка. Эти двое периодически устраивают погромы в академии, а потом дружно отрабатывают их в зверинце или на кладбище. Этот раз не исключение. И причиной ему стала не ты. Видишь ту красотку с белыми волосами. Мавси хоть и не тыкал в сторону девушек пальцем, а я все равно быстро нашла ту, о которой он говорил. Это было несложно, если учесть, что среди брюнеток и рыженьких адепток она одна выделялась, по посеребренной шевелюрой, сверкающей на солнце, как звездные пыльца на крыльях фей. Может, она фея? Да нет. Фея-некромант? Что может быть более глупее? Вижу, и что? Изабелла Блудхес, наследница высшего дома Звездокрылых. О, я угадала. И Некромант? Она же пришла с группой, э как там имя у братца Делла? Ах, Ниркель Халик. О, Господи, сразу ее не запомнишь. И почему носоруре такие сложные имена? А, ты носорур не греши. Это все титаны. Пока их Манимостины, Царпаниту и другой иномирный сброд не захватили нас, Были милые Кетры, Аси, Ева. Помню, помню. Симая, Кайла. Ну, я с тобой согласен. Этому загорелому куда больше подошло бы имя Вася. Я усмехнулась, и Макси согласно кивнул, принимая на свой счет. Удро имена не просто сложные, а зубодробительные. И не только для тебя. Я тебя предупреждал, чтобы ты к ней не подходил. Пока мы мило беседовали, двое братьев, вокруг которых сгрудились пятикурсники, принялись друг друга толкать. Хм. Это они про меня? Не замечала со стороны этого Ахнира интереса. Да, мой взгляд вряд ли можно отнести к категории хватких, но пристальное внимание к себе я всегда чувствую. Слышала. Между тем продолжил Мавсий, загораживая почти весь обзор потасовки. Это они про фею. Изабел, невеста Ахнира была пока не решила, что делинари ей нравится больше. Целый спектакль разыграла. Дел ведь думал, что девушку выдают замуж без ее согласия. Поверил, балбес. Согласился подмочить в высокомерной выскочке репутацию. А кто бы не согласился? Фыркнул Ксандер, отодвигая Мавсия в сторону. Отойди, не видно за тобой. И под выражением «подмочить репутацию» вы понимаете? На меня посмотрели как неразумное дитя. Ясно, неудивительно, от чего этот. Ах, так завелся. Я бы тоже взбесилась, если бы моя невеста кувыркалась с братом. Тут делинарий вообще не прав. С другой стороны, женщины. Эта девица могла столько всего наплести, что Дэл сумел найти своим поступкам оправдание. Тем более, когда найти их так хотелось. Детские обиды никогда не забываются. У моего преподавателя по возрастной психологии на эту тему посвящена не одна лекция. Тем временем круг зрителей переместился на постамент с заграждениями. «Идем. Сейчас посмотришь первую в своей жизни дуэль». «Чтоб ты понимал, умник». Ехидно прокомментировал обещание Мавсия Жало. «Разве это дуэль? Так, потасовка. Сеня, заметь, эти титановские выкормыши вообще не умеют работать одновременно с кулаками и магией. Что-то одно». Учитывая, что оружие носить цыплякам не позволяется. Сейчас будет мордобой. Может, покажем класс, раскидаем мелочь? А что, ты с воздухом более-менее управляться научилась? Я же могу, так и быть, немного поуправлять тобой. Только призови. Кому-то явно не сиделось на запястье. Народ за улюлюкал, стоило аху. Или как там того дроу? сделать выпад и врезать со всей силы делинарию в челюсть. Первые капли крови брызнули на пьедестал, и у меня сердце пропустило удар. Бокс вживую – это новый опыт для меня. И что я поняла, это опыт совсем неприятный. Признаюсь честно, призвать жало казалось сейчас куда притягательнее, чем секунды назад. С другой стороны, зачем мне это надо? Когда два брата дерутся, лучше не лезть. Получишь от обоих. Это не я сказала. В какой-то книге прочитала. Но мысль дельная. Мне бы последовать, но. Бой становился куда более кровожадным. Удары, не щадящие своего оппонента, сопровождались шипением и хрустом. Хотелось закрыть глаза, заткнуть уши, чтобы не слышать этого варварского звука. Тебя тошнит, будто открыл для меня Америку фамильяр. Ну, не хочешь, Шекшина, разметай их по разные стороны арены. «Только не падай мне тут в обморок, я же тоже отключусь вместе с тобой. Кстати, из-за этого ведьмы все и погибли». «А вот это уже фу. Прям большой большой минус. Защитник и не защитит в самый пик беды. В обморок же падают не только во время тошноты. От боли или шока. В такие секунды нужна поддержка, а тут...» «Как есть. Природа любит баланс. Даже своих любимцев она сделала уязвленными». Иначе фурии имели бы статус еще выше, сродни богам, которых, кстати, не видовал никто из первородных. Планета просто была, и все. Не время сейчас вдаваться в историю. Лучше скажи, заметят мои махинации другие. Не факт, конечно, что у меня вообще получится, но так, на всякий случай уточняю. Все получится, Поверю уже в себя. Ахнир повалил делинария на местное татами, и я зажмурилась. Жало хихикнула «Пробуй. Хорошая у тебя сейчас мотивация. Хотя нет. Этот Энер сильный, собака. Дроу повалить или некромант – это не круто». «Да не знаю я». «А? Ты это кому?» Оглянувшись, Мапси и Ксандр, пока третий из группы Делинария, продолжал хранить молчание. Только горящие азартом и искренним волнением глаза выдавали Болинесса, который весь был в битве, болей за друга. «А, нет, никому. Мысли вслух. Лучше скажите, это надолго?» «Вообще подобные драки запрещены». Сознанием дела усмехнулся Ксандр, краем глаза посматривая в сторону арены. «Но кто видит? Взрослых тут нет. И у некромантов, и у нас сейчас окно. Так что у магистров ближайшие два часа можно не опасаться». «И как тут можно бежать на занятия?» Возмутилась я про себя, чувствуя странную ответственность, хотя мою причастность ко всему этому мордобою Александр отмел. «Да пробуй уже!» Хохотнул меч рядом с моими тараканами, выступая тем еще подстрекателем. «Хорош себя уговаривать. Тренировка для всеобщего блага. Давай, почувствуй воздух между этими двумя дручунами. Утяжелись силой мысли». И не мигая, сведи пальцы рук, а потом резко разведи их в стороны. Воздух – самый послушный из стихий. Даже у пятилетних ведьмичек получалось. Наставления затихли на грустной ноте. Но я выпрямилась, огляделась, чтобы убедиться, что на меня никто не смотрит. И послушно выполнила указания фамильяра. Воздух, как преданный друг, с первого раза откликнулся на мою просьбу но резкое движение рук подкачало. Перестаралась. Ахнира и Делинария разметала не по арене, а в разные концы полигона. Учитывая, что размеры того в диагонали около 500 метров, конечную точку приземления полукровки и его чистокронного братца видно было плохо. Жутко испугавшись, завела руки за спину. Вовремя потому, что зрители и мальчишки из боевого отряда принялись вертеть головой в поисках сотворившего это. Ой-ой-ой-ой. Насмешливо подсокал языком Фамильяр. И кто же это сделал? Мои щеки вспыхнули румянцем. Мне еще никогда не приходилось сравнивать себя с наскодившей хулиганкой. Дожилась.